Жил-был когда-то у самого подножья горы Бевре один бедный крестьянин. Был у него клочок земли такой каменистый, что не росло на нем почти ничего. Но как бы там ни было, построил себе крестьянин-птичник. Целый год трудился он, не покладая рук, а к концу года купил утенка, на следующий год гусенка, а еще через год маленького веселого поросенка. Поросенок этот был до того шустрый и хитрый, что прозвали его хитрюшкой. Все трое, утенок, гусенок и поросенок, жили вместе, ели, пили вместе и отлично между собой ладили. Но однажды прикупил себе крестьянин еще маленький кусочек земли, о котором мечтал уже давно. Землю-то он купил, однако денег у него не осталось и... А кроме того, выдался в ту пору голодный год, вот и говорит он жене. «Послушай, жена, нечем нам кормить утку, гуся и поросенка, придется их прирезать и съесть». Услыхал хитрюшка слова хозяин и бросился бегом к своим товарищам, надо же предупредить о нависшей беде. Прибежал он к ним и, не переводя дыхание, выпалил. Задумал хозяин решить на жизни. Как ли так бежать надо отсюда? Видите вон ту высокую гору, всю лесом поросшую? Вот и спрячемся мы там, в густом лесу. Поняли утка и гусь, что нет у них другого выхода, тут же с хитрюшкой согласились и, не теряя времени, в путь двинулись. Но когда добрались они до леса, утка сказала, что она так устала, И дальше идти не может. Ну и вот досада. Надо бы подальше в лес забраться. Но делать нечего, вздохнул хитрюшка. построй я тебе здесь маленький домик и живи в нем до поры до времени. Набрал хитрюшка веточек, сухой травы, перьев и сделал для утки дом. Попрощались они с уткой и тронулись в путь вдвоем. Но недолго они шли, потому что остановился гусь и сказал поросенку, что устал и дальше идти не может. «Как и ты устал, и вот незадача. Придется тогда для тебя построить домик». Выщипал гусь из крыльев перья, а хитрюшка из перьев веточек и камышинок построил ему хороший домик. Попрощался хитрюшка с гусем и пошел дальше». Шел он, шел, устал, прилег отдохнуть под кустом ежевики и заснул, как убитый. Проснулся он от грохота колес, раздвинул он своим пятачком кусты и видит, едет по дороге повозка, груженная досками и гвоздями. Вот, кстати, обрадовался хитрюшка, вскарабкался он на повозку, сбросил на дорогу доски и тут же на землю соскочил, прихватив с собой целый мешок гвоздей. Потом собрал хитрюшка доски и построил для себя на полянке прочный домик. Уселся он на пенек и залюбовался своим творением. Не домик, а загляденье. Крыша высокая, стены добротные, Дверь надежная, оковка со ставнями, а в комнате даже очаг маленький. А в ту пору жил в этом лесу злющий презлющий волк. И поскольку был он старожилом, то всех обитателей мохнатого и пернатого царства знал наперечет. Пронюхал он сразу о трех новых домах в лесу, Сообразил Серый, что может он полакомиться новыми пришельцами без особых трудов. И тут же, не мешкая, отправился к домику утки. Пришел, постучал в дверь, да как зарычит. И утка, утка, открой мне дверь, они не тот, тут я когти в ход пущу. И весь домик растащу, или дуну раз-другой, вот, и, и, и рухнет домик твой. всё расшвырял по веточке, по перышку растоптал, а потом дунул домишко-то и развалился. Однако не заметил волк за работой, как выскочила утка из домика и побежала к гусю. Попросилась она к нему в домик и сказала, что за ней волк гонится. Зарычал от злости волк, принялся когтями стены обдирать, по прутику до да по порёушку растащил, растоптал домик гуся. А потом как дунет, домик-то и рухнул. Но гусь с уткой вовремя выскочили из окошка и поспешили к домику хитрюшки. Прибежали, забарабанили в дверь. «Хитрюшка, отопри нам скорей, а то нас волк съест!» Открыл хитрюшка дверь, впустил друзей в домик, а дверь на засов закрыл. Едва он успел все это проделать, как подбежал к домику волк. «Открой мне дверь, хитрюшка, а не то, тут я когти в ход пущу и весь домик растащу!» Или дул раз другой, вот и рухнет, <свят> домик твой. Засмеялся хитрюшкой, говорит волку. <свят> Нечего меня пугать, серый. <свят> домик твой прочный, сколочен на славу. Хоть и когти в ход ты пустишь, Хоть и дунешь раз другой, Все равно не в силах будешь разорить домишко мой. Рассверепел волк, глазами сверкает, зубами щелкает, Землю когтями роет, а потом подскочил к домику и стал отдирать как и зубами крепко на крепко прибитые доски. Но как ни старался, ничего у него не вышло. Еще пуще разъярился волк. Отскочил он от домика на шаг другой и принялся на него дуть, что было сил. Однако и тогда уцелел домик. Плюнул тут волк с досадой и, поняв, что ничего у него не выйдет, говорит поросенку. Послушай, хитрюшка, я <тых> да пошутил я немножко. Так да что ты на не сердись. Лучше завтра утром загляну я к тебе по дороге. Пойдем мы с тобой вместе за вишневи Знаю один хороший сад. Вот там мы и полакомимся. Что ж, я не прочь. Приходи сюда, коли хочешь, согласился хитрюшка. Когда рассвело, не стал китрюшка дожидаться волка и сам отправился в сад. Набрал там себе вишен и тут же вернулся домой. А немного погодя, постучал в дверь волк. И, китрюшка, ты готов? Эх, долго же ты спишь, молчище? Я уже давным-давно вернулся из сада с полной корзиной вишен. Если не веришь, глянь, вон сколько косточек от вишен у порога валяется. Да, вижу, вижу. Ой, проспал я. А может, дашь мне горстку вишен, а? Конечно, да. Схватил поросенок совок у очага и насыпал в него горячих углей. Ну-ка, волчища, подойди поближе к окошку, да пасть свою пошире раскрой. Подошел волк к окошку, пасть разинул, А хитрюшка возьми да и высыпи в нее целый совок горячих углей. Взвыл волк от боли, закашлялся, зачихал, заплевался, отскочил от окошка и задал такого стрякача, что даже лапы засверкали. Однако не отступился он от хитрюшки. Уж очень не хотелось ему такой лакомый кусочек терять. И вскоре опять к нему пришел. Я на тебя не сержусь, хитрюшка. Давай-ка лучше пойдем завтра на ярмарку, а? Вдвоем-то веселей, так же поутру зайду я за тобой. Заходи, если не проспишь. вдвоем ты и впрямь идти веселей. Чуть свет, прибежал волк к домику поросенка. Ну, хитрюшка, хитрюшка, ты готов? Постучал волк в дверь. Опоздал ты, волчище, ответили ему в один голос утка и гусь. Хитрюшка-то давным-давно ушел. Ну, о, досадно, но ничего, догоню его по дороге. А хитрюшка тем временем уже по ярмарке расхаживал. Посмотрел он все товары и купил себе бочонок, чтобы засолить в нем капусту. Взвалил он бочонок на спину и двинулся в обратный путь. Но едва поднялся он на холм, как увидел издали волка. Что тут делать? Поставил он бочонок на землю, перевернул вверх дном, подлез под него и затаился. Подошел волк к бочонку, оглядел его со всех сторон, постучал по нему лапой и хмыкнул в недоумении. Да и шо ж такое? Должно быть кресло для уставших путников. Посижу я на Ой, отдохну и хитрюшку подожду. дорог то здесь одна. Уселся волк на бочонок и стал поджидать хитрюшку. Долго он его ждал, а поросенка-то все нет и нет. Надоело, наконец, волку на бочонке сидит Встал он тогда, потянулся и двинулся прямо на ярмарку. Может, там его разыщат. А хитрюшка, не теряя времени, взвалил опять на себя бочонок и заторопился к дому. Целый день провел волк на ярмарке, но хитрюшку так и не нашел. А вечером снова постучал к нему в дверь. что ты не видел я тебя на ярмарке. Зато я тебя видел, волчище. Сидел я под бочонком, на котором ты отдыхал. Ну, а я не знал. А впрочем, я на тебя не в обиде. Ты знаешь, если хочешь, пойдем завтра, По груши. А растут они как раз возле лачуги дровосеков. Согласился поросенок. А когда утром постучал волк в дверь хитрюшки его и след простыл. Но опять он меня надул. Ну, погоди. На сей раз ни за что его не упущу, решил волк. И в самом деле, едва подошел он к груши, как сразу же увидел хитрюшку, сидевшего на дереве. А-а-а, а а а а встретились мы. Ну, теперь ты от меня не уйдёшь, нет. Да я не собираюсь уходить, ответил ему хитрюшка. на отведай грушу, а потом уж и делай, что знаешь. Вот сюда, становись ближе, а я тебя брошу. Разинул волк пасть, а хитрюшка грушу-то бросил, но бросил так далеко, что пока волк бегал за ней, хитрюшка мигом спустился с дерева и задал стрякача. Однако у самой лачуги дровосеков волк его все-таки настиг. Ага. Ну, попался, попался, хитрюшка, теперь припомни я тебе все мои обиды съем тебя. Что ж, поделом, не по делу закивал головой поросенок, ведь сам я вообще всем виноват. Только вот когда премишься за меня, не очень шуми, а то, не дай бог, услышат дровосеки. А? а чтобы прошло все тихо и гладко, надо бы тебе для начала успокоиться. Вот присядь на минутку на этот пень и поостынь немного. Да, это, пожалуй, верно. Очень уж я рассердился на тебя. Сел волк на пень рядом с хитрюшкой, а пень-то был старый, весь в трещинах. И пока сидели они рядышком, засунул хитрюшка поглубже в трещину длинный волчий хвост, а потом как крикнет на весь лес, волк, волк, держи его, держи, услыхали дровосеки его крики. Прибежали из леса и видят, со всех ног несется прочь от лачуги поросёнок а у пня мечется здоровенный волчище. Хвост-то у него в трещине застрял, вот он и не может удрать. Замахнулись дровосеки своими дубинами. Волк дернулся из последних сил, хвост-то у него и оторвись. Так без хвоста и убежал он в свою чащобу. Вот тогда ты -то и ушел, злой волк, с горы Бевре и поселился в другом лесу, где не знал никто про его бесчестие. Стыдно ему было, что оставил его в дураках какой-то там поросёнок. Так стыдно, что больше он и носу не казал старые места. А хитрюшка, утка и гусь преспокойно стали жить-поживать в своем маленьком домике из прочных досок.